Глава 18. Спустя два года с начала войны. "Дай", требует Рендли, когда я в последний момент выхватываю у него из подноса пудренницу, которую он собирался стащить с моего туалетного столика. Сажусь на корточке перед сыном и утешительно глажу его по головке. "Хороший мой, эта штучка не для маленьких деток. Если она откроется, то из нее полетит пыль, и ты будешь чихать. А мама не хочет, чтобы ты нанюхался этой пыли. Дай. Не отступает он и топает ножкой. Удивительно, как быстро пролетело время. Он ведь только-только был совсем крохой, а уже все понимает, болтает вовсю, сам ходит и всюду успевает найти приключения. А давай пойдем во двор гулять. И Кристи с собой позовем». С азартом произношу я, глядя на сына: "Гулять!" Весело вскрикивает он, тут же позабыв о такой желанной пудренице и со всех ног умчится на выход из наших покоев. "Стой!" кричу ему вслед, закидываю коробочку в ящик стола и бегу за сыном, пока он не споткнулся. Ходит он уже очень уверенно, даже слишком. Но часто путается в собственных ножках и падает. Я каждый раз с замиранием сердца наблюдаю за этим, если не успеваю вовремя подхватить Ренли, и каждый раз жду, что он заплачет от боли. Но ему хоть бы что. Встанет, отряхнется, посмотрит на свои ладошки и снова идет вперед, как ни в чем не бывало. Такое чувство, что он совсем ничего не боится. И, может, стоило бы радоваться. Вот только у меня это вызывает опасения. Но Гретту убеждает меня, что это совершенно нормально для мальчишек, и ее троюродный племянник был точно таким же. Но разве эти слова могут успокоить материнское сердце? Поэтому я стараюсь не отходить от него ни на шаг и оставляю только с карой. За годы служения мне она доказала свою преданность и относится к Ренли с таким же трепетом, как и я. Куда так сильно торопится мой маленький лорд? В покое входит Кара и подхватывает Ренли на руки. Гулять, заявляет он и тянет руку вперёд, показывая куда надо идти. Хорошо, пойдём, улыбается она. Сам! Сынок вертится у неё на руках и требует поставить его на пол ладно, ладно. Только за ручку пойдём, чтобы ты не упал. Хорошо? Соглашается Кера и спускает его с рук. Ренли даёт ей свою маленькую ручку и тащит вперёд. Леди Этрис, вы тоже пойдёте? Интересуется моя служанка, едва устаивая под напором моего малыша-дракона, ведь силы у него не по годам. Я скоро спущусь, отвечаю ей. И Криста, возьми с собой погулять. Пусть вместе играют. Кара одобрительно кивает и скрывается с Ренли за дверью, а я иду к своему шкафчику, чтобы переставить все зелья, ингредиенты и инструментарий на более высокую полку. Неизвестно, как скоро сынок доберется сюда, и лучше я заранее позабочусь о том, чтобы шаловливые ручки не влезли туда, куда не стоит. Покончив с делом, верчу в руке большой пузырёк зельем из искристова лазурного цвета, то самое, которое нужно принять в один день с Рейгером, чтобы навсегда заглушить безоговорочное притяжение между нами. Мне потребовался не один месяц для того, чтобы собрать все нужные ингредиенты и столько же, чтобы его приготовить. Очень сложная и кропотливая технология, но я справилась. Все, как и написано в книге. В рабочем зелье будут играть и переливаться мельчайшие искорки, и они есть. Главное, чтобы зелье не утратило своих свойств до встречи с мужем. Верно ли я решила остаться? Не знаю. Точно это пойму только тогда, когда Райгар вернется с войны. А сейчас у меня попросту нет возможности убежать. Вернее, она есть и была всегда. Вопрос в рисках. Раньше я рисковала тем, что Райгар меня все равно найдет, и его гнев превратит мою жизнь в ад. А теперь к этому добавился еще и риск стать пленницей или жертвой беспощадных дроу. Ни мне, ни моему сыну это не нужно. Так что лучше я останусь и узнаю, будет ли меня устраивать та жизнь, которую я нарисовала в своей голове, или же мне вновь придется вернуться к мысли о бегстве. Когда в королевстве наконец воцарится мир, а выхожу в сад и вижу Ренли вместе с Карой и Кристом играющих в песочнице в тени размашистого дерева. Воздух тяжелый, душный, и мне невольно вспоминается тот день, когда я хотела обрадовать мужа наступившей беременностью. Всего лишь такая же погода, как и тогда, а на душе становится тревожно такое нехорошее предчувствие, будто на меня вот-вот обрушится большая беда. Вытряхиваю из головы дурные мысли и медленно иду к песочнице, с умилением наблюдая за детской забавой и довольными лицами малышей. Внезапный топот конских копыт заставляет меня встрепенуться. перевожу взгляд к воротам и вижу, как стремительно приближается чья-то карета к нашему дому. Сердце замирает в груди, а руки начинают подрагивать, когда карета останавливается, и я вижу на ней фамильный герб моего мужа. Не верится. Война окончена? Рейгар вернулся? Забываю, как дышать, когда открывается дверца кареты. Но к моему удивлению, я вижу вовсе не Рейгара, а его мать, Сиану Этрис. С ней я виделась всего пару раз до ухода Рейгара. А после она приезжала только на рождение Ренли. И даже в те редкие встречи мы толком с ней не общались. Отец Рейгора давно погиб на войне, а с матерью у него весьма натянуты отношения. Подробности я не знаю, но если я правильно поняла, то конфликт случился из-за того, что Рейгор решил пойти по стопам отца. Внезапное появление матери Рейгора меня весьма удивляет и беспокоит. Она медленно идёт к дому в сопровождении мужчины в королевской форме. На ней же строгое чёрное платье и шляпа с вуалью, что меня ещё настораживает. Наконец, отмираю и быстро шагаю ей навстречу, останавливаюсь в паре метров от неё и кланяюсь в реверансе. Добро пожаловать, почтительно отзываюсь я, и я не с добром. Глухо отвечает она и указывает рукой на гонца, который тут же преклоняет передо мной колено и протягивает свиток с королевской печатью. Что это? дрогнувшим голосом спрашиваю я и касаюсь кончиками пальцев свитка, не решаясь взять его в руки. Почти. на выдохе отвечает она. Страх опутывает меня, хотя я даже не понимаю, чего боюсь. Спешно забираю свиток, срываю печать и читаю. Взгляд застывает на фразе: "С прискорбием сообщаем", и буквы начинают плясать перед глазами. Сердце в груди разгоняется до такой бешеной скорости, что пульс бьет виски, а в ушах шумит кровь. Дочитываю текст до конца и онемевшими губами шепчу: "Это правда? Райгар погиб?" В ответ Эллиди Сиана тихонько всхлипывает. Новость повергает меня в полный шок. Застывшим взглядом смотрю перед собой просто не могу поверить в это. Рейгар мертв. Его больше нет. Хватаю воздух ртом, пытаясь сделать вдох, но легкие будто слиплись и отказываются работать. Перед глазами все начинает плыть, и я выставляю руку в сторону, желая найти хоть какую-то опору. А затем меня накрывает глухая тьма. Леди Этрис, очнитесь, Зовет меня голос, и в ту же секунду в нос ударяет резкий неприятный запах. С шумным вздохом я распахиваю глаза и вижу, что лежу на софе в холле, а вокруг меня столпились слуги вместе с леди Сианой. Несколько секунд пытаюсь прийти в себя и сообразить, что же произошло и почему я здесь. А затем меня словно молнией прошибает, когда я вспоминаю о трагедии. Разойдитесь и займитесь своими делами, строго командует леди Сиана. Ей уже лучше. Слуги тут же бегут в рассыпную, а через несколько мгновений мы остаёмся вдвоём. Простите меня, виновата произношу я и спешно встаю с афы. Я не знаю, как так произошло. Всё нормально, сиди. Вздыхает леди Сиана, жестом указывая мне на софу. Послушно сажусь, и она располагается рядом со мной. И я знаю, что такое потерять мужа на войне, с прискорбием произносит она. И прекрасно понимаю твои чувства. Не стоит извиняться за то, что тебе стало плохо. А я действительно чувствую себя виноватой. Кто я такая, чтобы падать в обмороке от подобного известия? Всего лишь нелюбимая жена, которая старательно пыталась забыть своего мужа и освободиться от чувств к нему. И я была уверена, что освободилась. Но сейчас мое сердце обливается кровью и разрывается на части от мысли, что моего Рейгора больше нет. И всё равно я должна была взять свои эмоции под контроль и не позволять себе быть слабой, как минимум из уважения к леди Сиане, которая только что узнала, что ее сын погиб. Не желаю узнать подобных чувств, ведь страшнее этого нет ничего. И я обязана оказать ей поддержку сейчас, а не поддаваться собственному горю. Я так вам сочувствую. Едва сдерживая слезы, тихо произношу я и осторожно касаюсь плеча леди Сианы: Мама! Звонкий и задорный голосок Кренли разрывает тишину, и мой сын бросается ко мне на руки. Мама! Тише, милый, тише. Пытаюсь его угомонить и ласково глажу по головке. Это мой внук. Мой Ренли уже такой большой с воодушевлением произносит леди Сиана и тянет к нему руки. Ренли прижимается к моей груди и прячет личико, осторожно подглядывая. Сыночек, это твоя бабушка, с улыбкой произношу я, смахивая скотившуюся по щеке слезу. Не бойся, она хорошая. «Ну, иди же скорее ко мне, нетерпеливо просит она. И Иренли все же отлепает от моей груди, тянет ей ручки навстречу. Леди Сиана усаживает его к себе на руки и крепко обнимает. Как же ты похож на своего отца, с грустной улыбкой произносит она и крепко зажмуривается. Подбородок ее дрожит, а по морщинистым щекам текут горькие слезы. Мне так больно видеть ее такой и понимать, что ничем не могу помочь. Разве что ненадолго отвлечь ее от самого огромного горя в ее жизни. Сынок, а покажи бабушке, какие у тебя есть игрушки? Задором произношу я. Ренли тут же слезает на пол и хватает леди Сиану за руку, тянет ее за собой. Она добродушно улыбается, глядя на малыша, смахивает слезы и спешит за ним. На моем лице застывает маска с улыбкой. А в груди зияет чёрная дыра. Ноги ватные, и нет сил, чтобы подняться, пойти за ним следом. Я столько раз думала о том, что такое может произойти, но даже не представляла, что буду при этом испытывать. Такой всепоглощающий ужас и отчаяние, что не могу нормально мыслить. Какое-то время так и сижу, бесцельно глядя перед собой пытаюсь успокоить себя, смириться с мыслью, что Рейгар мертв. Но вместо этого начинаю ощущать такое, что оказывается за гранью моего понимания.